Глава 22 Когда мост достроили, Луиджи подался в столицу работать в той же самой церкви органистом. Его с радостью приняли, и, наконец-то, он смог снова заниматься любимым делом. Он навещал нас так часто, как только мог, приезжал вечером и уезжал уже на следующий день с утра. От Луиджи я узнала, что люди, у которых были магические способности, стали объединяться по всей стране, чтобы их не перебили поодиночке. Их тайным знаком стал чёрный крест на шее, и Луиджи привёз мне такой. Он также привёз новости от Лии, о короле, церкви, комиссии по возвращению магии и так далее. Лия, как и от Тавио, были в курсе практически всех дел в государстве. Так прошёл ещё год. Я привыкла к деревенской жизни, могла полноценно помогать Сандре в делах по хозяйству, готовила в печи и ухаживала за садом и огородом. Дети пили парное молоко и ели всё своё, свежее. Леон и Марта росли любознательными, любили подурачиться, иногда и ссорились между собой, но быстро мирились. Им было хорошо в деревне, где они могли в волю бегать и играть, купались в речке и строили там на берегу башни из песка и камней. Они росли очень крепкими и здоровыми, чему я не могла нарадоваться. Мне даже не особо хотелось возвращаться в город. Но, с другой стороны, в деревне было не так уж безопасно. С трёх сторон её окружал густой лес, в котором водились хищные животные, и иногда забредали к людям, чтобы поживиться курами или овцами. Даже взрослые люди не рисковали ходить по лесу поодиночке. Что уж тут говорить о детях. А ещё в лесу были ядовитые ягоды и грибы а также можно было свалиться в охотничью яму. Однажды моя Марта потерялась. Малышка пошла собирать цветочки за домом и постепенно уходила всё дальше и дальше, через узкую полоску поля прямо в лес. Я была тогда занята чем-то по хозяйству, и хватилась Марту только через два 3 часа. Я очень перепугалась, долго бегала и звала её, потом собрала соседей, и мы пошли искать девочку в чащу. Марти, между тем, стало страшно в лесу. Она стала кричать и рыдать во весь голос, но её никто не слышал. Тогда малышка села на бревно и тихо заплакала. Сил кричать у неё уже не было. Далеко она не ушла, но запуталась, в какую сторону выходить. А в руках у неё был собранный букет цветов. То, что она не двигалась с места, было очень хорошо для поисков. Но всё равно мы нашли её только спустя два часа, когда девочка совсем отчаялась. Ей повезло, что её никто не тронул из хищников. Букет у неё к тому времени совсем завял, но она так и не выпускала его из рук. После этого я стала постоянно следить за детьми и надолго не оставляла их одних. Они были рядом, когда я занималась своими делами, иногда даже помогали мне, иногда просто играли где-нибудь неподалёку. А ещё был один случай, когда я переволновалась за детей не на шутку. Они тогда заболели разом. Но я не поняла, чем именно. У них была высокая температура и болели животы. Я думала, что они чем-то отравились и устроила им промывание желудка, но это, к сожалению, не помогло. В деревне был только один лекарь, очень старый. Он уже стал всё постоянно забывать и не выходил из своей такой же древней избы на другом краю деревни. Я с трудом привела к нему обоих детей, которые очень ослабли, и их приходилось по очереди нести на руках, что было весьма тяжело. Старик, осмотрев их, Сказал, что это белая лихорадка. Затем он взял большие листья какого-то местного лопуха и сказал мне сделать из них отвар и поить им своих детей, пока им не станет легче. Я с благодарностью взяла эти листья и оставила лекарю несколько медных монет, а также потом принесла ему корзинку фруктов и овощей. Дети действительно стали поправляться. И когда приехал Луиджи, они сами его встретили. Опасность была позади. В общем, даже в деревне событий нам хватало. Луиджи в этот раз приехал с хорошими новостями. У Лии и Оттавио будет свадьба. Я была очень рада за них. Но сама приехать не могла. Куда уж мне, с маленькими детьми на руках. Луиджи сказал, что будет играть на органе во время церемонии. И там соберутся все люди, лишившиеся волшебных способностей, которые еще оставались в столице и ее предместиях. Само венчание пройдет в той самой церкви, где служил Луиджи, храме святого Себастьяна. Когда Луиджи рассказал, что на свадьбу соберутся все те, кого я знала еще по приюту, я подумала тогда, а как там наш Маура? Где-то ведь скитается, а я по нему так соскучилась. Вот здесь, в деревне, ему было бы хорошо, он жил бы с нами без всяких хлопот, не опасаясь гнева короля. Я собрала скромный свадебный подарок для лии корзинку фруктов со своего сада, и написала ей большое письмо. Я попросила её обязательно подробно написать мне в ответ о свадьбе, как всё пройдёт. Я была очень рада за Лию, которая нашла своё счастье во дворце. Король в качестве свадебного подарка дал Оттавио титул барона де Вико и выделил ему землю неподалёку от столицы. Но Илия и Оттавио всё равно практически ежедневно приезжали во дворец, так как служили королю и были нужны ему постоянно. Как и предложила Лия, она вместе с Лоренцо Фиоро стала посещать запретную библиотеку, но пока ничего похожего на возвращение магии в толстых древних фолиантах она не могла найти. Девушка подозревала, что если подобная книга и существовала, то была надёжно запрятана у священников, и нужно было как-то подобраться к ним, но она не знала, как именно. Священники — особая каста, умеющая хранить свои секреты и чужих, они не принимают. А ведь в какой-то церкви или монастыре наверняка укрывается сам Бартоломео Касталано, бывший архиепископ. Вряд ли он смирился с потерей власти.